Часть 14. Приемы и техники защиты от манипулятивного воздействия. В отличие от довольно сложной задачи манипулятора, требующей у него подготовки, внезапности и других функциональных психологических временных факторов и методов, задача адресата воздействия может быть ограничена овладением техники универсальной защиты от манипуляций. Алгоритм защиты состоит из независимых друг от друга, пассивной защиты, активной защиты и контрманипуляции. Универсальный алгоритм защиты. Первая ступень. Отсутствие личной информации. Отстраненность. Использование возможности получить информацию о человеке прежде его самого. Этика, как средство защиты. Изначально расположенное отношение к партнеру. Не показывать своих слабостей. Проявление скромности взамен квестовства, любопытства, желание произвести впечатление. Использование отрицания или отказов. Непредсказуемость. Вторая ступень. Осознавание манипуляции. Признаки манипуляции. Чувство неудобства. Внутреннего разлада. Нарушение этикета. Нарушение темпа речи. Неудобный выбор времени разговора. Внезапно возникающее чувство вины, опасности. Долго. Осознавание опасности. Вербальные признаки манипуляции. Необычное поведение манипулятора. Жесты. Вербальные признаки манипуляции перекладывание ответственности И результат деятельности превышает затраты на реализацию, элементы скрытого принуждения, вступительные слова перед побуждениями на действие. Конструкция обращения предполагает дефицит времени на принятие решения. Навязывание чувства вины или указание на действие, ориентированные на подобранные примеры, указание на правильную реакцию к действиям или событиям. Обращение к ощущению зависимости от общества, от руководства – От выведенных постулат критериев и так далее. Перекладывание ответственности. Третья ступень. Пассивная защита. Отсутствие реакции на слова манипулятора. Создание вида непонимания, глупости. Перевод темы разговора в другую плоскость. Соглашательство с предложениями манипулятора на основании независимости вопроса от адресата манипулирования. Уступчивость. Просьба повторить и разъяснить указанные действия. Просьба об отсрочке на размышления. Отсрочка действия, отвлечение внимания, шутка и так далее, сокращение интервалов действия, перенос действия, составление графика, предотвращение личного взаимодействия, соблюдение пауз перед ответами, внешний вид и физическое состояние. Четвертая ступень. Активная защита. Выделение беспокоящего вопроса и просьбы в разъяснении. Указание на оказываемое давление со стороны манипулятора. Выражение несогласия с ходом действия или указаний к действию. Постановка роли манипулятора на место. Изначально подготовленное мнение, отношение, намерение. Отказ в выполнении действия. Пятая ступень. Контрманипуляция. Осуществление аналогичных действий, произведенных манипулятором. Используя его подготовленную основу, составление в ответ на условные согласие выполнить действия, движении своей, более существенной просьбы, отнесение манипулятора к низкой человеческой роли.